Глава 19. Кое-что о тактическом планировании. Вильям удивленно вскинул кустистые брови и внимательно посмотрел на Анастасию. Девушка закусила губу и слегка покраснела, как будто сболтнула лишнее. Потом посмотрела на меня, на Вильяма. «Наверное, ей не должна этого рассказывать», — она хмыкнула и махнула рукой. «Но по мне так дело уже прошлое. Все участники событий умерли давно». Какой смысл хранить все в секрете?» Она вздохнула и снова опустила глаза. В общем, тут такая история. Тонкие пальцы девушки вцепились в чашку и сжали ее так крепко, что, казалось, драгоценный фарфор вот-вот лопнет. Никита Демидов был обычным кузнецом. Ну ладно, необычным. Очень одаренным кузнецом. Металл чувствовал как свою руку. При помощи молота и наковальни такие вещи удивительные делал, что просто не верится. Он считал, что достоин большего и захотел изменить судьбу. Пришел к мамячке, принес жертву. Старухи жертву приняли и сказали, что если он будет сидеть в своем селе, то никакого успеха и богатства ему не видать. Будет, мол, до конца жизни булавки диковина ковать, девок с ярмарки радовать. Девушка перевела дух и отхлебнула остывшего чая. Говорила она быстро и охотно. Кажется, невысказанные слова скопились в ее рыжеволосой голове за несколько недель одиночества. Вот она и рада выплеснуть их на благодарных слушателей. «Баба Мороча сказала ему в Петербург идти», — продолжила она, «и найти там колдуна-чернокнижника, что с самим императором дружен». Мол, он секреты какие-то знает, и если Никита сумеет секреты эти выпросить, то талант его засияет стократно. Никита бросил дома жену и ушел. Якова Брюса он нашел, конечно. Его сложно было не найти. Стал упрашивать секретом поделиться. Брюс ему отказал. Они повздорили и даже по пьяному делу подрались. Брюс на утро все забыл, а Никита закусился. Малморочи ему сказал и секрет добыть. И он добудет. Чего бы это ему не стоило. Анастасия встала, отвернулась от нас и подошла к окну. Видно, в него ничего, кроме листьев, не было. Флигель почти целиком окружали разросшиеся яблони. Замки у Брюса на всех дверях стояли хитрые. Не поворачиваясь глухо, продолжила она. Он их сам конструировал и хвастался, что никто открыть не сможет. А Никита смог сковал ключи и пробрался к нему в поместье. Как тать какой. И секрет украл. Да так, что Яков не узнал, кто у него дома побывал. Девушка вздохнула и помолчала. Мне хотелось задать один вопрос, но я прикусил язык, чтобы рассказ не прерывать. А потом у Никиты дела пошли в гору. Он женился снова, у него родился Акинфий, Производство закрутилось с бешеной скоростью, да так, как никому и не снилось раньше. «Как женился?» — спросил Вильям. «Ты же говорила, что у него же уже была жена». «А на что она ему такая?» Анастасия пожала плечами и горько улыбнулась. «Он же их первенца черной троицы в жертву принес». А она умом повредилась, когда узнала. «Ох». Вильям согнулся, как будто от удара. Лицо его стало растерянным и злым одновременно. В общем-то, я почти все рассказала. Анастасия вернулась на свою скамью и сложила руки на коленях. Потом Берг, коллегия Якова Брюса, поприжала промышленную вольницу на Урале. Они снова повздорили, а потом уже Григорий Демидов явился в Петербург. Он был богаче императора. И принялся отстраивать тут поместье, в том числе и это. Но имя Якова Брюса в нашей семье было принято поминать, не иначе, как сплевывая через левое плечо. Малон нам всю кровь попортил своим горным законом и рудным кодексом. Но на самом деле по-другому все было, о чем и сам Яков Брюс мог даже и не знать. Девушка замолчала и внимательно посмотрела на Вильяма. Нахмурилась задумчиво, склонила голову. Прищурила один глаз, будто приглядываясь. «Ой, что-то я много болтаю», — вдруг спохватилась она. Незнакомым людям взяла и все подноготную выложила. «А вы ведь мне даже имена свои не назвали. Маша Промашка, барышня», — развел руками Вильям. «Меня зовут Вилем Романыч Брюс». «Нет, нет, не надо вскакивать испуганно. Это и правда прошлые дела. Было и быльем поросло. А я думала, мне показалось перепугу. Зеленые глаза девушки стали огромными. «Болтаю тут про Брюса. Вот мне и мерещится его призрак на месте гостя. А оно вон, как оказывается. А вы, ты, кто такой?» Она повернулась ко мне. «Никто», — я усмехнулся. «Хотя, вернее, будет все-таки князь никто. Брюсом оставили фамилию, но лишили дворянского достоинства и магии. А моя магия осталась при мне. Только вот имени не осталось». И как тогда тебя вас называть? спросила девушка. Князь никто? Или ваша светлость? Ворона! хохотнул я. Девушка обиженно насупилась. Подожди, не обижайся. Меня и правда так называли. У этого даже были причины. Я с минуту помолчал, глядя на ее юное упрямое лицо: Может ли удача случиться два раза за неполные два дня? Ты рассказала нам длинную историю, наконец, сказал я. Теперь наша очередь быть откровенными. Мой рассказ она слушала молча, хмурилась, удивленно вскидывала брови, постукивала пальцами по краю стола, но не перебивала. Когда я закончил свою историю, глаза ее были похожи на огромные зеленые блюдца. «То есть ты правда князь никто?» — спросила она. «А если ты попробуешь написать свою фамилию, это сработает?» «Даже не знаю», — сказал я. Мне никогда не давали бумагу, чтобы это проверить. А потом мне это почему-то не приходило в голову. Ну, так может быть. Анастасия расстегнула один из многочисленных карманов на своем комбинезоне и достала блокнот. А из нагрудного кармана карандаш. И придвинула их мне. Ничего же не мешает попробовать прямо сейчас. Я взял карандаш и занес его на чистой странице. Вспомнил, как я подписывал бумаги своим полным именем. Опустил грифель на бумагу. И Вильям и девушка подались вперед. «Наверное, именно так и должен выглядеть вороний грай, записанный на бумаге», сказала Анастасия. Я пустил взгляд на блокнот. Ломанная кривая линия даже близко не напоминала буквы. Она была похожа на множество птичьих следов, как если бы ворона долго ходила взад и вперед по листку. Усмехнулся. «Так просто эта задачка не решается», сказал я. «Ну и ладно», девушка дернула плечом. «Мы и должны были попробовать». «Мы?» — переспросил я. «Разве ты рассказал мне все это только, чтобы вежливо попрощаться на пороге и больше никогда не увидеться?» Анастасия прищурила один глаз. Потом вздрогнула. «Ой, это же получается, что на самом деле тебе... Вам 95 лет? А я тут тыкаю, как невежда. Да вы еще и князь. Ваша светлость». «Нет-нет, можешь говорить, как говорила», — я махнул рукой. «Мой княжеский титул, как и прожитые годы, больше никакого значения не имеют. Сейчас я Демьян Найденов по прозвищу Ворона». Я на пару секунд замолчал, изучающе глядя на ее лицо. Никакой тоски от тяжелого осознания, как это случилось с Вильямом Анастасия, кажется, не испытывала. Наоборот, ее глаза блестели, на щеках заиграл румянец, да и вообще она оживилась. «Слушай, Анастасия», — спросил я. «И тебе не стало грустно или больно от того, что я тебе только что рассказал?» «А почему должно было?» Она склонила голову на бок и нахмурила брови. «Ну как?» — я споткнулся. «Ведь это поместье так и останется заброшенным. В будущем никто не помнит имя Анастасии Кинфиевны Демидовой. Значит, что бы ты ни сделала, ничего не имеет значения». «Подумаешь, важность!» — она дернула плечами. Можно подумать, если бы я осталась в Борзеева, от меня было бы много пользы для истории. Выдали бы замуж за какого-нибудь дуболома, рожала бы каждый год, пока не померла прямо в поле на покосе. И что, кто-то бы вспомнил мое имя тогда? Тогда твои дети. Начал я, но поморщился от самого посыла, который я собирался вложить в свои слова. Я что, собираюсь ее убеждать, что судьба, от которой она убежала, была бы для нее лучше? «Я понимаю, что ты хочешь сказать». Она хитро улыбнулась, и глаза ее лукаво блеснули. «И даже понимаю, кажется, что мне должно быть грустно. Вот только у меня было уже несколько недель, чтобы смириться с тем, что я никто. Что меня не видят, даже когда я ворую еду. Я не Анастасия Демидова, которую можно сдать жандармам, чтобы она понесла наказание, а просто какой-то воришка. Их тут много таких бегает, ерунда какая. А тут приходишь ты». «Можно сказать, что ты этим своим рассказом вернул моей жизни смысл, а вовсе не отнял его. Да, я тебя расцеловать готова, а вовсе не плакать над своей никчемной судьбой». Ой, она покраснела и спрятала лицо в ладони. «Милая барышня, я хотел вам вот какой вопрос задать», — вступил в разговор Вильям. «Вы говорили про свой талант механика. Что вы имели в виду? И с какими механизмами вам приходилось иметь дело?» «Ну, я просто люблю всякие механизмы». Анастасия убрала руки от лица. Румянец еще не прошел, но глаза блестели, и в них как будто прыгали смешинки. Если вижу, что какой-то не работает, могу разобраться, почему и починить. Паровой трактор чинил у Бескудниковых. Ой, такая машина бестолковая, половина деталей лишние были. Без них все отлично заработало. А этот вот дурацкий нагреватель, она махнула рукой в сторону разложенных на другой части стола деталей. «Я понимаю, почему не работает, но починить не могу. Не хватает нужных частей». «Ты этому училась у кого-то?» — спросил Вильям. «Не-а», девушка мотнула головой. «Само собой, как-то получилось. У нас с Демидовых так часто бывает. Только кто-то с металлами на одном языке говорит, а я вот с машинами. Никто не удивился даже». «Занятно», — медленно проговорил Вильям. «Мне все равно непонятно, почему вы смогли сюда прийти». Девушка снова нахмурилась. Эта усадьба уже больше пятидесяти лет заброшена, и ни один человек сюда не забирался. Ну, во всяком случае, так кажется. Вся обстановка выглядит так, будто как мои все побросали, так оно и лежит с тех пор, на тех же местах. А в будущем как? Так же? Не знаю, я пожал плечами. Мы знали про эту усадьбу, но нам никогда в голову не приходило сюда забраться. Наверное, это и правда какое-то проклятие, девушка вздохнула. Яков Брюс даже после смерти нам отомстил. «Как бы он мог это сделать, если эта усадьба была построена уже после того, как он умер?» — спросил я. «Ну, не знаю», — пожалуй, плечами Анастасия. «Я не очень-то в этой вашей магии разбираюсь. Просто, ну, если бы у меня украли секрет, я бы точно попыталась отомстить. Наизнанку бы вывернулась, но сделала так, чтобы воришка пожалела содеянном А Никита хотел заполучить тайны Брюса из-за тщеславия своего. Славы и богатства ему хотелось. Значит, забвение и запустение — это как раз больнее всего бы ударило. «Только Никита тоже давно умер», — проговорил я. «Боюсь, что мы все равно сейчас точно ничего не узнаем. Только предполагать можем, почему с этой прекрасной усадьбой такое приключилось, и почему на нас с Вильямом эта магия не подействовала. Причина должна быть». Но такие причины редко рисуют на стенах крупными буквами. Смогли и хорошо. Значит, судьба такие карты нам сдала. Нам нужно другое понять. Что же? Анастасия поерзала, как на иголках, будто захваченная не то охотничьим, не то исследовательским азартом. «Сможем ли мы сюда заманить князя Вяземского?» — хмыкнул я. «Или нам все-таки придется другой заброшенный дом искать?» «А может...» — девушка подняла глаза к потолку и пошевелила губами. «Да нет, ерунда какая-то получится». «Но ты все-таки скажи, вдруг не ерунда?» — я подмигнул. «Ты все-таки с этой усадьбой дольше, чем мы, общаешься». Я подумала, что ежели его в ящик посадить и крышку гвоздями прибить, то он же не сможет срочно о делах вспомнить и убежать, — сказала девушка и хихикнула. «И не встретит кого-то, кто его в сторону уведет». Вот только как ящик сюда доставить? Входа-то нет. Через каретные сараи его поднять можно. Если наклон блок приладить и трос пропустить, но это как-то... как-то... Он же может что-то заподозрить, если его таким образом. Ну вот вы смеетесь, а я сразу говорил, что идея дурацкая. Да подожди, — отсмеявшись, сказал я. Может, не такая уж и дурацкая. Там же каретные сараи. С этой стороны ворота можно открыть, а заднюю стенку... Разрушить. И тогда в усадьбу можно будет въехать на повозки. Ой, а я даже не подумала, что так можно. Девушка всплеснула руками. Задняя стенка там кирпичная, но разобрать ее несложно. Вот я глупая. Ей сама могла давно так сделать, а не лазать через крышу. Осталось придумать убедительный повод посадить князя в запертый ящик и погрузить в карету. Вильям закашлялся, пытаясь сдержать новый приступ смеха. «Можно придумать какое-нибудь мистическое оправдание», — проговорил я. После золотого гомункула с трансцендентной дверью будет не так уж и бредово звучать. Этот Вяземский верит мошеннику-аптекарю, который рассказывает ему про то, что Яков Брюс какие-то подсказки для потомков оставлял, чтобы они могли его тайны отыскать. А у нас есть практически двойник. «Может, его просто похитить?» — сказала Анастасия. «Напасть, связать, надеть мешок на голову, сунуть в ящик». Привезти сюда, а тут уже ему явится призрак Якова Брюса и расскажет про дверь, золотого гомонкула и все такое прочее. Мы с ним не справимся, я вздохнул. Он, конечно, довольно молодой, но уже достаточно взрослый, чтобы при помощи магии превратить нас в три кусочка бесполезного мертвого мяса. Возможно, даже поджаренного. Я не помню точно всех родовых способностей вяземских. Мы никогда не были дружны. Я помолчал. Побрабанил пальцами по столу. Возможно, нам действительно имело смысл поискать другой заброшенный дом. Или вообще любой пустырь на отшибе. Какая нам в сущности разница, где конкретно устраивать представление с явлением призрака? Но почему-то я был уверен, что все должно произойти непременно здесь. Что в другом месте у нас попросту ничего не выйдет. Заявятся жандармы в самый ответственный момент. Вяземский не поверит в призрака и бросится в драку. Стая бродячих собак, откуда ни возьмись, понабежит. Или приблудный кабан из леса. Или еще какая-нибудь холера. В общем, это место самое подходящее. Если нашему безумному плану и суждено стать реальностью, то только в этой усадьбе они где-то еще. Кроме того, это место действительно как-то связано с Брюсом. Вильям говорит, что это именно его почерк. Анастасия рассказала, что Демидовы фактически возвысили за счет какого-то украденного у Якова Брюса секрета. «Теперь дело за малым. Нужно всего лишь понять, как именно кто-то еще, кроме нас троих, может оказаться внутри, по своей воле». «Идея с ящиком, может, и неплоха», — сказал Вильям. «Но ведь нам нужно, чтобы он пришел сюда несколько раз. Чтобы принести золото, ему нужно будет вернуться». Мы снова замолчали. Анастасия вскочила и принялась снова раскочегаривать буржуйку. Вильям запустил пятерню в свою всклокоченную шевелюру, Шевелил бровями и тихо шептал. Как будто спорил сам с собой. Я еще раз осмотрел гостиную флигеля. Не то, чтобы рассчитывал заметить что-то новое. Просто мне так было проще думать. «Глупая усадьба», — Анастасия насупилась. Снова поставила чайник на печку, вернулась за стол и уперла кулачки в подбородок. Она такой же никто, как и мы все. Что она есть, что ее нет, ничего не меняется. Могло бы быть любое другое пустое место. «Может, мы поэтому и смогли беспрепятственно зайти внутрь», — медленно проговорил я. «Кажется, у меня есть одна идея. Только ее надо сначала проверить. Вдруг она не сработает».